Содержание Глава первая Заселение русской страны славянами Древнейшее начало русской истории Откуда взялись новгородские славяне? Появление славян в Европе Их первобытная культура Их первоначальное обиталище Их первоначальное имя Древнейшие торговые пути по нашей стране. Венеды-славяне, промышленники и коренные колонизаторы нашего Севера, следы их поселений от Устьев Немана и до Белого озера, Словенская область Новгорода. Глава вторая. Начало русской самобытности. Новгородское поселение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 Устройство отношений с греками Славный поход Олега на Царьград Договоры с греками Черты общественного и политического быта Первой Руси Заслуги Олега Дела Игоря Очищение Запорожья и Каспийские походы Печенеги Злосчастный поход Игоря на Царьград Новый поход и договор с греками, новый Каспийский поход, погибель Игоря у древлян. Глава 4. Русская женщина первых времен, Ольгина мщение за смерть мужа, земская мудрость Ольги, ее поход в Царьград, русская княгиня во дворце царей, царские палаты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 Его основной труд – промысловый торговый круг жизни, промысловые торговые связи страны, иностранная монета, как свидетель глубокой древности этих связей, товары, состояние жизни по свидетельствам древних могил, образованность первородного общества Древней Руси, следы иноземных влияний.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 «Опасности Запада» и «Деяния Святополка». Братья-мученики. Новгород – защитник русской самобытности. Труды и торжество Ярослава, его княжение. отношения к соседям. Последний царьградский поход. Ярослав – сеятель книжного учения. Книга первых поучений. Конец содержания.